«Какие будут соображения?» Полковник Кормухин приподнял прозрачный файл с расшифровкой, подержал в руке, словно взвешивая, и опустил на место. «Если допустить, что разговор не инсценирован, то это запись вербовки», — быстро ответил Евсеев. «Если», — приподнял профи Кормухин, «Если, товарищ полковник, пока точно не идентифицированы личности говорящих, уверенности нет, «Что ж, логично. Что есть по идентификации?» Полковник Кормухин чем-то напоминал генералиссимуса Сталина. Таким, каким его изображали в советских фильмах. Неторопливая речь, эпические интонации, неторопливая, артритная какая-то жестикуляция, когда вместе с головой поворачивается все туловище, не хватало только трубки и усов. Собеседников двое — дядя Курт и неизвестный. Не факт, что именно настоящие. Из филологического анализа вытекает, что дядя Курт — натурализовавшийся в Соединенных Штатах немец, возраст — 25-35 лет, возможно, выходец из семьи эмигрантов, родившейся на территории США». Говорит по-русски почти без акцента, употребляет неологизмы советских времен, но имеет не совсем характерный московский выговор. Так говорили еще до войны. Скорее всего, в кругу носителя языка вращается редко. Его собеседник — молодой человек, не старше 22-х, уроженец Южной России или Юго-Восточной Украины — Курсант — выпускник высшего командного училища ракетных войск стратегического назначения. Почему именно этого училища? Посмотрел на него Кормухин поверх очков в проволочное оправе. Очки походили на пенсне, а полковник хотел походить на Берию. Он считал Лаврентия Палыча национальным героем, ставшим жертвой исторического катаклизма. почему именно этого повторил начальник отдела со стороны могло показаться что полковник вообще не слушал пленку и не читал расшифровку хотя и все их знал что это не так просто у начальника отдела своеобразная манера общения с подчиненными он каждый раз как бы проверяет их заново Первый объект прямым текстом обозначает в разговоре своего собеседника как будущего офицера ракетных войск. Есть еще училище войск ПВО, есть инженерно-техническое училище космических войск. Возможны, конечно, и другие варианты, товарищ полковник, и они тоже должны отрабатываться. Я исхожу из анализа терминологии. Неизвестный молодой человек упоминает объект... «Плесецкие горы». На сленге ракетчиков — это боевая стартовая станция «Ангара» для баллистических ракет, которая впервые была смонтирована в Плесецке. Говоривший «не сказал ангара». Он выразился на корпоративном сленге «Плесецкие горы». Сейчас так называют все полигоны. «А как ты узнал терминологию?» Полковник с интересом смотрел на молодого сотрудника — «Нашел специалистов, посоветовался. Они и подсказали. Так говорят ракетчики из войск стратегического назначения. Вот как!» — удивился полковник. Вернее, обозначил удивление одним из своих артритных жестов. Только ракетчики, значит. А мне кажется, я про какие-то горы у Высоцкого слышал. Суровые будни, звезды, портянки. Ну и горы, естественно. Это тоже входило в манеру начальника отдела — не перехваливать подчиненных. А если поднес все же ложку меда, то тут же уравновесит ее капли дегтя. Не могу знать, товарищ полковник. «Не можете, ну и ладно», — сказал Кормухин отеческим тоном. «Хотелось бы услышать, что вы думаете, и Евсеев по поводу самого разговора, его сути. Если это вербовка...» «То каковы ее последствия?» «Но какие тут могут быть последствия?» «Подумал Евсеев. 30 лет прошло, Быльем поросло, Да и было то дело, считай, в другой стране. Лейтенанту было 24 И он считал, что вряд ли кто-то из собеседников Дожил до наших времен. Целых 30 лет! Срочаще-то какой! А если кто и выжил, То давно забыл, что... что и зачем, и для какой надобности. Но наверху думают иначе. Он знал это, и полковник об этом знал. А Кормухин всегда придерживается генеральной линии или генеральской, что в конечном счете одно и то же, потому он и начальник. «Есть кое-какие соображения, товарищ полковник», — сказал Ивсеев. Объект, о котором идет речь, — сканер радиоволн с передатчиком и автономным источником питания от солнечных батарей. Он должен был передавать информацию на спутник, но...» Евсеев помялся. «В общем, товарищ полковник, я думаю, что закладка так и не была произведена, иначе за такой срок она была бы уже раскрыта». поднялся бы большой шум с громким судебным процессом и все такое. Да?» Кормухин склонил голову на бок и едва заметно улыбнулся. Но на этот раз без сарказма. Евсеев был из нового поколения, такого же, как кормухинский младший сын, а они совершенно не представляют суровых реалий прошлой жизни. «Продолжайте, лейтенант. Скорее всего...» Неизвестный офицер как можно скорее избавился от объекта, выкинул в песчаный карьер, в болото, может, в Москву-реку или закопал в лесу, а сам уехал в свою часть и никому никогда не говорил об этой встрече. Но а дядя Курт, естественно, не стал исполнять своих угроз. Зачем профессионалам шпионский скандал? Это мне кажется наиболее вероятным. «А почему вы решили, что раскрытие закладки вызвало бы шум и громкий судебный процесс?» — спросил полковник. «Раньше в газеты такая информация вообще не попадала, а суды за редкими исключениями были закрытыми и неизвестными широкой общественности». Евсеев осёкся. «И как вы вообще искали упоминания о скандалах?» В голосе Кормухина появились обличающие нотки. Изучили оперативные сводки КГБ СССР за 30 лет? Беседовали с сотрудниками, курировавшими ракетные войска в те годы? Или прочли архивы особых отделов по полигонам? «Да нет, конечно, товарищ полковник, как бы я успел? Ведь это же...» Блайтесь голословных заявлений, Юрий Петрович. «Сперва надо убедиться, а потом делать выводы. Так точно, товарищ полковник». Евсеев уже приготовился к разносу и был удивлен отеческим тоном начальника и обращением по имени-отчеству. Сегодня Кормухин явно переборщил с медом. Направьте запросы в отделы военной контрразведки на все полигоны. Пусть сообщат о всех ЧП, связанных со шпионскими закладками. А сами займитесь с дядей Куртом и дядей Колей. Проанализируйте информацию по обоим, какая есть на пленке, чтобы было от чего оттолкнуться. И ищите удачи».